Глава двадцать девятая. Мария. После встречи с драконом прошла ровно неделя. Я смогла немного перевести дух и даже с мыслями собралась. Ведьм отправила подальше в леса, чтоб перед носом не маячили. Уж больно деятельные баршни оказались. Причем деятельные не по тому назначению. У берендеев девочки шороху навели. Женщинами передрались, даже кого-то проклясть успели. ведьм медведицы тоже хорошо встряхнули. Одна медведица выдрала у ведьмочек по клоку волос — Брошь из них сделала, а теперь как трофей носит. Мужики в бабские разборки не влезали. Я тоже лезть не хотела, но пришлось вмешаться. Женщины обернулись разгневанными медведицами и уже почти на ленточке подрали любвеобильных ведьм. А все из-за мужчин. Ведьмы мужикам голову вскружили. Стрекорба обещаний дали. А через пару дней хвостом вильнули и на других уже берендеев охоту открыли. На женатых. Холостым мужчинам что? Ни холодно, ни жарко. Погорёт денёк-другой. Да и оставят в воспоминаниях жаркие ночи с красавицами ведьмами. Дальше жить будут на земле щедрые подлуны А жена-то делал другое. Вот и пришлось мне силу свою призвать и разгневанных баб по сторонам растащить. Ведьм облила трехэтажным матом и отправила с глаз долой, да подальше от берендеев. А медведя сам пальцем погрозила, тоже крепким словом обругала, что надо любое дело уметь словом решать, а не сразу, как что не так в шкуру влезать и когтями да зубами в горло соперницы вцепляться. Это ведь уголовное дело. Самая настоящая макруха. Мне потом что, тюрьму прикажете открывать? Или по правилам этого мира действовать за убийство Секирбашка? Ох, из я была. И после разборок еще и Баюн хмурый притащился. Мял, скрутился, не знал, с какого бок ко мне подойти. Ну, что там еще случилось?» Рявкнула я, потому как еще пыхтела от гнева. «Владыка морской обиделся на тебя, звал, тебе звал, ты вроде собирался...» «В этот день бериндеи припёрлись, а там всё закрутилось, вертелось, мяу. Теперь он губы дует, думает, что хозяйка считает его недостойным». Я накрыла лицо растопыренной ладонью, покачала головой, убрала руку от лица и сказала «на полном серьёзе». «Баюша, подскажи, мой друг сердечный, а есть ли какое-то заклинание, с которого я могла бы себя клонировать? Я бы тогда оказалась в нескольких местах одновременно». «Ах, и сколько бы дел успела сделать!» «Липотажа!» «Мррр! Это злая магия, Марианнер!» Задумчиво протянул Баюн. «Есть одно заклинание, но оно как проклятие действует. Волшебство от душу расщепляет, личность разделяет. Тебя много станет, и каждая часть тебя что-то дозабудет. Да Запутаться можно в судьбе своей до да памяти, мяу!» Дел страшных натворишь, потому как с ума сходить будешь. А вот обратно собрать тебя в единое целое почти невозможно. А если и соберешь, то это уже другая ты будешь. Зло в тебе поселится, Мария, Безумие никогда света и добра не несет. Потому не стоит этого делать. Постепенно все успеешь сама. Ясно. Так что забудь об этом клонировании. «Оно противно самой природе, вот!» «Да я поняла. Мог бы лекцию на три часа не закатывать». Проворчала я, потом длинно вздохнула, потеребила косу свою и произнесла уже мягче. «Ладно, не злись. Просто выбесили меня ведьмы с бериндеями». «Так, а с владыкой ссориться нельзя. Идём прогуляемся к нему в гости. Ты только собери для него гостинцев. Знаешь ведь, что надо, да? С пустыми руками лучше не соваться к обиженному мужчине». «Знаю-знаю, что он любит, соберу, а ты для русалок подарков набери мяу. Заколы, гребни, бусиков разных, на мотивы ягодок, бабочек, цветочков. Они такое любят, и сладости им надо, пряников, цукатов, но ну, это я сам возьму. А ты иди из своей шкатулки с драгоценностями перетряси. Встречаемся здесь через часок». Хорошая мысль с подарками. Согласилась с котом, и мы с ним разошлись каждый по своим делам. Баюн критически осмотрел мое одеяние, уже открыл был рот, чтобы раскритиковать, но наткнулся на мой острый многозначительный взгляд. Мол, «Попробуй скажи что-то, получше по морде с санным тапком». Короче, его котейшество проглотило всю критику. Оделся я достойно. Мое платье напоминало то ли чешую, то ли броню, или все вместе разом, но выглядело очень красиво, словно я гибкий острый клинок. А на платье надела синюю накидку плащ. В ней мне что нравилось, карманы были большие да удобные. пространственные, Что ни положи, вес не чувствуется и не топорщится. Мне все понравилось. А кот пусть свое мнение в одно место засунет. Он постучал накатками по корзинке соснете, пошевелил усами, ударил хвостом, обреченно вздохнул. «Ладно, уйдем», протянул Баюн. Снова дернул усами и спросил. «Подарки взял?» Раздраженно вздохнула и вытащила из кармана пухлый мешочек, куда сложила дары для русалок. Демонстративно пошевелила им. Достал из кармана и другой мешочек более нарядный, щедро украшенный каменями, предназначенный морскому владыке. Кот удовлетворенно кивнул, взмахнул лапкой и открыл портал сразу к синему синему морю. Но ну, почти. Меня окружил вихрь. Веселый просоленный ветер решил запутаться в моих косах, пощекотал шею, оставил мокрый соленый поцелуй мне на губах и довольно хохоча умчался по своим делам. Облизнула губы и чуть скривилась. Сильно много соли. «Ступай за мной, Мария, – скомандовал Баюн. «Нас ждут!» Я огляделась и поняла, что мы в порту. «Погоди, владыка, что ли, выйдет ко мне прямо из моря?» — спросила помощника. «Так, может, надо было встречу в замке устроить, а то порт не как-то?» Вот не догадалась я поинтересоваться у кота, как произойдет наша встреча. Если честно, о морских обитателях было мало информации. Очень закрытая раса, не делится информация о своих видах. жадины. Кот резко затормозил, взглянул на меня, как на идиотку, и хитно произнёс. «Ага, выползет к тебе на поклон, русалки тоже выползут. Будут сидеть на песочке у твоих ног, хвостами бить, песок тучи поднимать, и с тобой беседы станут молвить». Я фыркнула. «А нормально ответить нельзя?» Проворчала в ответ и сложила руки на груди. «Тьфу, на тебя, психанул Баюн. «На корабле в море выйти придётся, мао Не хочется мне, конечно, шорстку мочить и по волнам ходить, но дипломатические отношения важны, куда без них. Ага, дошло до меня. То есть знакомиться и беседовать в море будем. А далеко придется плыть? Не плыть, идти, — поправил меня Баюн. По морям и океанам ходят, море плавают под водой. Запомни, мяу, всему тебя еще учить и учить. «Ты сейчас такой вредный из-за перспектива оказаться в воде? Или боишься, что тебя акула сожрет? Или кракен выползет и придушит тебя?» Начала я заводиться и нервничать. Море я люблю, но исключительно как вид отдыха. Если конкретно белый песок, удобный лежак, зонтик от солнца, пиноколада из рук загорелого и мускулистого мача. А само море плещет у моих ног, оно накатывает ласковыми волнами и шепчет что-то. А выходить в море на судне, который меня уже до дрожи пугает, — сомнительное удовольствие. «Посмотрю, что ты скажешь, если вдруг сама в воде окажешься...» — проворчал Баюн. «Пора прекращать эту перебранку». «Я думала, встреча будет на берегу, где никого нет», — произнесла задумчиво. «Думала она!» — фыркнул Баюн, потом почесал когтями под подбородком и спросил меня. «Морской болезнью страдаешь?» — пожал плечами. А я знаю. Никогда не плавала. Не бороздила морские просторы. Море для меня — это пляж. Всё остальное — либо работа, либо экстремальный вид спорта. Что-то мне стало жарко. И это, несмотря на освежающий бриз, прохлада от морской воды. И ноги как-то идти не хотят. И вообще, может, ну его, морского владыку. Отложу знакомство до лучших времён. Последний я произнесла вслух. Байон покачал головой и, вздохнув, сказал. «Нельзя!» Я уже весточку со стражем владыки отправил, что ты идешь. Не придешь? Слух русалки пустят, что ты слово хозяйское не держишь. Мяу. Смерила помощника гневным взглядом и прошипела. А меня, значит, забыл поставить в известность, да? А если бы какие-то обстоятельства помешали мне явиться на встречу? Какие еще обстоятельства? Зарычал баюн когти выпустил. Проскреб ими по корзине, что плыла по воздуху рядом с котом. Слава, велес у гостей нету, войны тоже нету, женихаться сегодня не надо, так что не ной, иди за мной, все. И потопал подошь ты портовой дорожке. Я закатила глаза, сделала глубокий вдох, шумный выдох, и гордо вскинув подбородок, последовала за своим котом. Рыбаки, мореходы и все все, кто сейчас был в порту, бросили свои дела и сбежались поглядеть на хозяйку свою, кланялись мне, слова добрые говорили, хорошие пожелания кричали. Я улыбалась, кивала. тоже всем желала добра, хорошего улова, попутного ветра и тому подобное. Зарядилась я энергией радости от поданных своих, и настроение у меня улучшилось. «Вот он, корабль твой!» протянул гордо боюн когда мы остановились у гавани. Здесь стоял самый большой, самый резной, самый красивый корабль. Сделала ладонь козырьком и выдохнула пораженно. ты предлагаешь мне идти навстречу на этом исполине?» К трапу подошел капитан, спустился, подошел ко мне, поклонился в пояс, погладил усы и с улыбкой сказал: "Рад приветствовать тебя, государь. Мое имя Гаран быстрый, к отбытию готово Выдавила из себя кривую улыбку и поняла, что путешествие по морю не избежать. Боюша все-таки далеко нам уходить от королевства придется. Поинтересовался помощника шепотом, чтобы статный усатый капитан меня не услышал. Боюн усмехнулся и весело ответил. Не боись, Марьюшка, всего-то пути часа три, а там самая большая глубина будет вход в королевство владыки морского. Мррр.